Глава 17. До начала дуэли у меня осталось всего полчаса И в это мгновение я понял, какой несомненный плюс есть у города Хоперска За это время я могу успеть пробежать все улицы вдоль и поперек А мне всего-то нужно добежать до дома дяди А затем оказаться на главной площади перед вокзалом ровно в 6 часов вечера Илья, спасибо тебе, кивнул я «Вот увидишь, клинок вернул в целости и сохранности!» «После сегодняшней битвы с Лешем знаешь...» я, «Я даже не сомневаюсь!» Усмехнулся Синицын. «Удачи в дуэли! Мы с Эдуардом пойдем деньги пересчитаем. Если успеем, постараемся подойти к площади, чтобы узреть воочию, как-то уделываешь этого выскочку. Он уже всем надоел. Хорошо, если кто-то сможет поставить Мансурова на место. «Удачи!» Коротко сказал Родников и посмотрел на меня так, будто видит в последний раз. «Если вдруг что пойдет не так, Алексей, мне нравилось с тобой работать!» «Ой, да тьфу на тебя, Эдуард!» – толкнул его Синицын. «Подбодрил, называется!» «Пойдем уже, кораблю заждался!» Мои коллеги вошли в аббалаторию, а я повесил на себя пояс с ножными и со всех ног рванул к дому дяди. В моей сумке продолжала вещи вибрировать магическая энергия. Не знаю, как я раньше не понял, но теперь там мне ясно, откуда взялся ее источник. Карманные часы, которые моему предшественнику отдал отец. Я сделал из них тонометр, и теперь этот аппарат источал магию. Похоже, металл, из которого был сделан корпус часов, поглотил в себе большой запас лекарской магии. Откуда она там? Неужто отец специально передал этот артефакт своему сыну, чтобы в тяжелой ситуации он смог воспользоваться козырем? не может быть, но сегодня тратить этот драгоценный запас я не собираюсь. Он лишь послужил хорошей подсказкой. Подсказкой, благодаря которой я смогу прийти на дуэль с полной чашей и витками, готовыми к бою. «О, Лёша, долго ты сегодня?» – обрадовался дядя, но я был вынужден промчаться мимо него в подвал. «Что-то случилось?» «Прости, дядь, у меня дуэль, нужно подготовиться!» Ответил я, быстро спускаясь по ступенькам. «Дуэль? Во что ты уже умудрился вляпаться?» Олег, несмотря на боль в ноге, поспешил в подвал усолить за мной. «С кем у тебя дуэль? Не с Кораблевым, надеюсь? Или же...» «О, боги, только не говори, что тебе удалось добраться до Кособокова!» «Нет, а с Кораблевым я бы драться не стал», — помотал головой я. «Избивать слабого старика не в моих принципах, а Кособоков...» Не, дядь, не с ним. Добраться до источника твоих бед мне пока не удалось». «Но ты все же знаешь эту фамилию. Откуда узнал? Я ведь тебе ее не называл». «А мог бы назвать. Мы семья. Нам нужно знать, кто может оказаться нашим потенциальным врагом. Подумай, как бы обернулась ситуация, если бы я так и не выяснил его фамилию, а этот авторитет явился бы ко мне на прием». «Он ни за что не вылезет из своего дома», — помотал головой дядя. Мы поговорим об этом позже, если хочешь Но сначала объясни, что ты вообще делаешь Все это время я бегал по лаборатории В поисках своей главной батарейки Да куда же он делся, а? себе под нос Ага, вот ты где Клещ Токс мирно спал в коробке с травами Видимо, нашел место, которое напоминало ему о доме О лесах и полях Дружище, этот день настал Токс Придется тебе платить за то, что я оставил тебя в живых и приютил в этом доме. Поделись со мной маной. Моноклещ высасывает жизненную энергию из людей и трансформирует ее в ману. А если учесть, как он напитался от Артема Сидоркина, энергии в его брюшке должно быть очень много. Жжу! Одобрительно воскликнул клещ и, с трудом перебирая лапками после долгого сна, забрался на стол. Существо перевернулось на спину и обнажила мне свой брюхо. Удивительно, но от вскрытия, которое проводили мы с Сухоруковым, даже шрама не осталось. все заросло. «Алексей, ты...» Дядя потерял дар речи, увидев, как я поглощаю с клеща его ману. П «Погоди, ты ведь так и не сказал, с кем собрался драться!» «Барон Мансуров», решил признаться я. «Знаешь такого?» «Мансуров? Владимир Мансуров? Ух ты ж...» Дядя выргался так, что в лаборатории задребезжали стены. «Зачем тебе конфликты с такими влиятельными людьми?» — схватился за голову Олег. «Это даже хуже, чем водить дружбу с бандитами!» «Это говоришь мне ты?» — успехнулся я не отрывая руки от Окса. «Алексей, одно дело Кособоков со своими отморозками, и совсем другое дело барон. У Мансурова и его семьи огромная власть. Он может убить тебя прилюдно» и никто за это его не осудит. Пожалуйста, прислушайся ко мне, племянник. Не наживай себе проблем. А я их не наживаю, — ответил я, закончив поглощать ману Токса. Я от них избавляюсь. Токс устало бухнулся на бок и засопел. Вот уж не думал, что клещи способны издавать такие звуки. В размерах мой питомец сильно уменьшился, словно сдулся, как воздушный шарик, из которого выпустили часть воздуха. Надо будет вернуть ему ману, когда появится излишки. Так я смогу всегда иметь при себе батарейку с полным зарядом на черный день. «Не беспокойся за меня», — улыбнулся я дядя. «И приходи на площадь, если хочешь увидеть дуэль. Уверен, зрелище будет то еще». На это мне Олег ничего не ответил. Возможно, он все же соберется и придет посмотреть, если нога позволит быстро добраться до площади. Но меня наличие зрителей не сильно беспокоило. Главное — показать, что авторитет Мансурова ничего не стоит. Что же это за мужчина такой, который собственную невесту поручит и после этого ведет себя так, будто виноваты все вокруг? Я понял, если бы так повел себя любой среди статистически избалованный богатыми родителями аристократ. Но лекарь, человек, у которого моральные принципы должны быть превыше всего, пора вправить ему мозги. Я покинул дом дяди и быстрым шагом направился к площади. У меня было еще пять минут в запасе, я не опаздывал на нашу встречу. Поэтому удалось немного замедлиться и отдышаться перед предстоящим боем. М -м -м -м, вольно уж насыщенный день сегодня получился. Сначала монстр, заполненный некрутикой, потом дуэль. Хорошо бы после этого отоспаться и больше не ввязываться в новые передряги. Хотя, если учесть, что со мной работает Сухоруков... В десятки километров от Хоперска сидит главарь бандитов, который возненавидел род Мечниковых. Эх, отдохнуть мне удастся не скоро. На площади уже была толпа. И этот факт сильно меня удивил. Я был уверен, что люди начнут собираться только после того, как мы с бароном Мансуровым начнем дуэль. Но оказалось, что мой противник уже начал подогревать народ. Ему-то зрители были необходимы. Владимир жаждал в очередной раз утвердить свою власть показать жителям Хоперска, что с ним лучше не спорить. Подозревая, что через брак с Анной Еленой он хотел получить в свои владения эти земли, а значит, это представление должно было стать знакомством между жителями и их будущим властителем. «Жаль, что я собрал вас понапрасну», — в голосе Мансурова звучало наигранное сожаление. «Видимо, мой оппонент струсил. Наверное, ждать его нам уже не стоит». «Не так быстро!» — крикнул я, продираясь сквозь толпу. «Владимир Аркадьевич, куда же вы так торопитесь? Еще шести нет, а вы уже собрались отменять дуэль. Уверены, что струсил я, а не вы?» Несмотря на то, что между нами было расстояние в несколько метров, я слышал скрип зубов Владимира Мансурова. Этот звук лишний раз подтвердил, что барон на самом деле не желал дуэли. Он до последнего надеялся, что побоюсь я с ним биться. А все-таки здоровый же тип этот Мансуров. В эпоху, когда стероиды еще не создали, тело он раскачал себе очень даже недурно. Но важен не размер мышц, а умение ими пользоваться. И скоро я узнаю, на что он способен. Ха, Мечников, все-таки явились. Что ж, зря. Даю вам последний шанс скрыться. Так уж и быть, я готов сгладить наш конфликт. Если вы сейчас уберетесь отсюда и не придете завтра в амбалаторию. Думаю, мы оба поняли, что вам в Хаперске не место. Вовка, долго ты еще собираешься ходить вокруг да около? К бою готовься, еще посмотрим, кому из нас в Хаперске не место». Для Мансурова это стало последней каплей. Мало того, что я обратился к нему на «ты», так еще и обозвал его так, будто передо мной десятилетний мальчишка, а не статный барон. Толпа загудела, жители Хаперска пока что не знали, за кого болеть. Им лишь хотелось скрасить свой вечер увлекательным зрелищем. И я мог их понять. «Сам напросился мечников», — процедил сквозь зубы Мансуров и с громким скрежетом вытащил из своих ножен клинок. Блестящий, совсем новый, явно непользованный. Возможно, Мансуров даже не знает, как с ним обращаться. В таком случае мы с ним в плане фехтования окажемся на одном уровне. Я достал из ножен свою саблю, и только сейчас заметил на ней множество зазубрин. Клинок Синицына сильно отличался от оружия Мансурова. Создавалось впечатление, что Илья успел на фронте побывать. Или же умудрился поучаствовать в паре десятков дуэлей и выйти из них целым и невредимым. Вот уж никогда бы не подумал. Синицын казался мне обычным экономистом, прожженным, счетоводом, который в моем прошлом мире запросто стал бы каким-нибудь бизнесменом. Однако первое впечатление бывает обманчиво. Клинок говорил о том, что Илья умеет постоять за себя. Но полагаться на одну лишь саблю я не собирался. Обратный виток — вот мой ключ к победе. Осталось только установить правила. Тогда, раз на дуэль вызвал меня ты, Мансуров, условия дуэли устанавливаю я. — А какие тут могут быть условия? — Пожал плечами барон. — Место битвы мы уже выбрали, а клинки достали. Чего же тебе еще не хватает? «Хочешь, может быть, удушить меня своей резиновой трубкой, прибором, которым ни один здравомыслящий лекарь пользоваться не станет?» Это заявление заставило народ рассмеяться. Похоже, большая часть людей все же решила поддержать Мансурова. Оно и понятно, важный барон против безымянного лекаря. Любой бы поставил на Владимира. «Нет, многоуважаемый барон, моим условием будет использование магии». Мансуров замолчал но уже через пару секунд его разорвало от неудержимого хохота. — Ха-ха-ха-ха! Магии? Что, Мечников, хочешь лечить себя от ран прямо во время дуэли? Да черт с тобой, делай что хочешь! Лекарская магия тебя не спасет. Когда я нанесу тебе смертельную рану, у тебя уже сил не хватит, чтобы ее залечить. Смирись, перед тобой человек чести. Я не заставлю тебя мучиться, Алексей. Умрешь мгновенно, даже понять этого не успеешь. Клюнул, идиот! Условия приняты, обе моих чаши заряжены. Смогу лечиться и наносить урон одновременно, но драку лучше не затягивать. На долгий бой маны мне точно не хватит. Я заметил в толпе много знакомых лиц. Забавно я прожил в Хаперске всего неделю, но уже узнаю среди жителей людей, с которыми успел завести дружбу. Эдуард Родников и Илья Синицын. Стояли в первых рядах за моей спиной. Успели все-таки поделить деньги и прийти на площадь вовремя. Поудаля от них стоял особняком Иван Сергеевич Кораблев, главный лекарь. Дядя тоже доковлял до площади и теперь пытался пробиться через скопление людей. Кораблев бросил на Олега Мечникова недобрый взгляд и тут же отвернулся. Отношения между этой парочкой всегда были напряженными. Но и на этом список моих знакомых не заканчивался. Андрей Бахмутов, военный мак воздуха напитавший токса пациента Артем Сидоркин со своей матерью и даже патологоанатом Сухоруков. Неужто тут весь хоперск собрался? Ах да, и рыжеволосая красавица, из-за которой началась вся эта заваруха. Анна Елина. Скрывалась под капюшоном, полагая, что ее никто не узнает. Но я запоминал людей не только по лицу, но и по манерам держаться по жестам и мимике. А, много же у нас собралось зрителей. Теперь я точно не имею права оплошать. «Ну что, мечников? бросил мне Мансуров. «Готов?» «Да, начинаем!» И мы тут же начали сближаться. Пока что медленно сокращали расстояние с десятка метров до двух. Как бороться на клинках, мне известно только из фильмов и книг. А это даже знаниями назвать нельзя. Да, я понимаю, какую сторону держать саблю, понимаю, с какой стороны находится ее острая грань. И даже примерно осознаю, какими ударами можно застать противника врасплох. Но истинное мастерство мне неизвестно. Мой план был предельно прост. Пережить первые атаки Владимира Мансурова, прорваться к нему вплотную и нанести один точный удар магии обратного витка. Все. Убивать я его не стану. Хотя, как уже показала практика, эта сила способна взорвать голову даже могущественному существу вроде темного лешего. С ней нужно обращаться предельно аккуратно. «Алексей, отруби ему башку!» Проорал Синицын, и Родников тут же заткнул ему рот. И в этот момент Мансуров атаковал. Промчался мимо зрителей с огромной скоростью, сократил расстояние между нами за считанные секунды и замахнулся. Я видел, как напряглись его мышцы. «Такой удар может мне и голову снести. Может, особой техники у Мансурова и нет, но силы в его руках предостаточно». Остается только вовремя увернуться и контратаковать магией. Однако мое тело повело себя иначе. На долю секунды я потерял над собой контроль. Вся скелетная мускулатура резко взяла инициативу и совершила последовательность движений, которых я сам от себя не ожидал. Клинок, что я одолжил у Ильи, прикрыл меня от смертельно опасной атаки. Стали ударилась о сталь. Правая нога неестественно быстро выпрямилась, и подошва моего ботинка врезалась в колено Мансурова. Если бы барон тут же не отскочил от меня назад, я вместе со зрителями бы услышал мерзкий хруст. Владимир чудом от перелома колена. А я осознал, что полминуты назад сработала та самая мышечная память, о которой я думал последние несколько часов. В голове промелькнул ряд картинок. Похоже, это были эпизоды из прошлого. «Не так, Алексей!» — произнес отец, вручную выпрямляя мое тело. «Нет, не мое». Это было тело моего предшественника. Тогда еще он жил в этом организме. И Александр Сергеевич Мечников учил его, как правильно обращаться с клинком. Вкладывался в своего бездарного сына, несмотря ни на что. Сохранились все-таки навыки моего предшественника. Иначе бы я не отбил эту атаку так просто. Прошлый Алексей подсказал мне, как защититься. А я тем временем ударил в слабое место Мансурова, в опорную точку, коленный сустав. Шансы вновь возросли. Теперь я могу не избегать прямых столкновений. Мозг, в который влезло мое сознание, помнит о зафехтовании. А Мансуров, похоже, и сам ничем, кроме Азов, не владеет. Все эти мысли пронеслись через мое сознание за считанные секунды. Толпа только сейчас осознала, что произошло. И жители Хоперска взревели. Они не ожидали, что я тоже могу показать им хороший бой. Что ж, теперь настал мой черед атаковать. «Все, Мансуров, скоро твой позор закончится!» Произнес я и налетел на барона до того, как он снова смог сделать упор на левую ногу. Мой клинок просвистел в сантиметре от плеча барона. Он умудрился увернуться и выставить вперед свой клинок. Похоже, рассчитывал, что я сам на него насажусь. Однако я продолжил теснить его, нанося удар за ударом. Мансуров с трудом успевал парировать мои атаки. «Да что ты творишь, мечников? Просто сдайся!» «Я пощажу тебя! Сдайся!» — воскликнул он. И в этот момент все решилось. Я выбил из его рук клинок. По крайней мере, так мне показалось поначалу. На самом деле я отек половину его оружия. Видимо, не особо то крепкой оказалась его сабля, раз даже поврежденный клинок Синицына смог ее разрубить. Я налетел на Мансурова, освободив свою левую руку, и... в животе вспыхнула острая боль. Я не стал даже опускать взгляд. И так было все ясно. Ублюдок умудрился вонзить в меня все, что осталось от его сабли. Жалкий пятисантиметровый осколок, который, однако, все же проник в мою брюшную полость. Я понял, что могу потерять сознание или даже умереть от болевого шока, а потому выбросил из рук клинок, приложил правую руку к своему животу, а левую к груди Мансурова. И настал момент кульминации. Сейчас доль закончится. Затяни руку. Отключи болевые рецепторы в брюшине. останови кровотечение. Мысленно скомандовал я лекарской маги, и сила из моей правой руки ринулась в мой живот. Мансуров думал, что победа уже в его кармане, и именно в этот момент мне пришлось его разочаровать. Под гул голосов я активировал обратный виток. Заставь его солнечное сплетение вспыхнуть, пусть все нервные узлы воспалятся. И Владимир Мансуров. Взвыл от боли, его сковал от мучительного огня в груди и нарастающей одышке. Даже один крепкий удар по этой точке может вывести человека из строя. Я же только что воздействовал напрямую на его нервы с помощью магии. Барону выдернул из меня клинок, и я потратил половину запаса лекарской магии, чтобы залечить образовавшуюся рану. «Больно! Как же больно!» — закричал Мансуров и рухнул на землю. Барон выронил меч и принялся кататься по брусчатке, держась за живот. «Убери это, Мечников! Сейчас же убери из меня эту боль! Что ты натворил?» Не выдержав очередного наплыва мучительных ощущений, Мансуру вновь принялся истошно вопить. «Ничего я убирать не собираюсь», — помотал головой я. «Меня тоже начала не дать слабость». Хоть я и залечил рану уже через пару секунд после ее образования, организм все равно пережил тяжелое потрясение. «Пожалуйста, это невыносимо!» «Только если ты примешь поражение и извинишься перед своей женой», произнес я, облокотившись на клинок Синицына. «Я проиграл, проиграл! Сдаюсь, мечников твоя взяла! Только не убивай!» Ты забыл извиниться. Мне не за что извиняться! Хорошо, что вокруг нас столько зрителей. Самое время очистить имя Анны. Какая же ты жалкая мразь, Мансуров. Опорочил имя невинной девушки из-за собственных проблем с головой. Но ты не учел одного. За своих пациентов я стою горой. Если ты сейчас же не признаешь свою вину, мне придется усилить твою боль. Владимир поверил, что я действительно могу это сделать. Мне искренне этого не хотелось, но если бы он продолжил упираться, я бы добавил еще щепотку обратного витка в его тело. «Хорошо, хорошо! Я поганый червь, который осмелился оскорбить честь Анны Еленой!» По толпе пронесся гул шепотков. Анна, что все это время скрывалась под капюшоном, прикрыла рот ладонями. Похоже, она меньше всех верила, что мне получится образумить Мансурова. «Прости меня, Анна, прости! Только скажи Мечникову, чтобы убрал из меня этот... Боги эти мучения. «Достаточно», — кивнул я, и, присев рядом с ним, окутал ликарской магией солнечное сплетение барона, а затем прошептал так, чтобы мои слова были слышны только самому Мансурову. Хотел выторговать еще более выгодный для себя брак, да? Волить меня думал. Жаль мне тебя, Владимир. Ты ведь даже не понимаешь, какую мерзость творишь. Однако ответить мне Мансуров ничего не смог. Как только я снял воспаление со сплетения нервов, он от облегчения тут же потерял сознание. Напряженную тишину нарушил лишь крик Ильи Синицына. Вот это я понимаю, Дуэль! Чего молчишь, Хаперск? «Встречай победителя!» И толпа взорвалась. Кто-то действительно был рад за мою победу, а кто-то, наоборот, вопил от негодования, поскольку потерял поставленные на барона Мансурова деньги. Когда люди начали мельтешить туда-сюда, я потерял Анну из виду. Но искать ее сейчас мне точно не стоит. Сама придет. Неравный чих-то нужно долечивать. «Алексей!» схватил меня за плечо дядя и потянул к себе. «Пойдем отсюда, быстро!» Прежде чем покинуть площадь, я снял себе пояс с ножнами и бросил его Синицыну. Илья ловко поймал свое оружие и, улыбнувшись во весь рот, прокричал. «Уважаемые, у меня в руках клинок, которым только что одолели Владимира Мансурова. Готов продать его за пять рублев. Кто предложит больше?» Шум на площади многократно усилился, когда Синицын, воспользовавшись случаем, Начал свой аукцион. «Дядь, куда ты меня тащишь?» Спросил я и вырвался из его хватки. «Эх, перебедил ты меня, Алексей», — произнес он. «Доказалось, что мозги и силы у тебя соотнесены в равном количестве». «То есть, раньше ты этого не понимал?» «Мне все время казалось, что ты эмоциям отдаешься. Творишь то, о чем сам не ведаешь. Теперь вижу, что довериться тебе можно». «Так, и что дальше?» «А дальше я покажу тебе свою потайную комнату. Похоже, ты действительно готов стать сильнее».